Гражданская война Гражданская война в России не была побочным результатом большевистского переворота и началась не по вине посмевших сопротивляться белых. Она входила в программу, захватившей власть коммунистической партии, и была теоретически обоснована. С первых залпов Великой войны Ульянов-Ленин агитировал за поражение России и превращение национальной войны в гражданскую. Слова «гражданская война» постоянно встречаются в его статьях и письмах того времени. Работа, направленная к превращению войны народов в гражданскую войну, есть единственная социалистическая работа в эпоху империалистического вооруженного столкновения буржуазии всех наций. «Поднимем знамя гражданской войны»,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 «Поражение России при всех условиях представляется наименьшим злом», утверждал лидер большевиков в 1915 году на конференции РСДРП в Берне. Первым сражением гражданской войны стал захват большевиками Москвы в конце октября 1917 года, сопровождавшийся как огромными человеческими жертвами, так и разрушением кремлевских святынь, в результате жестокого артиллерийского обстрела. Настоящим потрясением для русского общества стал массовый расстрел большевиками юнкеров, защищавших Кремль. Ленин и его сообщники рассматривали террор против враждебных классов и сословий в качестве одного из главных инструментов борьбы в разгоравшейся гражданской войне. 31 октября 1917 года в Царском селе был расстрелян священномученик Аан Кочуров. 20 ноября в Ставке в Могилеве был растерзан верховный главнокомандующий генерал Николай Духонин, с гибелью которого прекратила свое существование старой Императорская Армия. 5 января 1918 года в Петрограде были расстреляны из пулеметов сторонники учредительного собрания. 7 января Банда матроса Железняка расправилась с видными представителями партии кадетов Андреем Шенгаревым и Федором Кокошкиным. 25 января в Киеве большевики, подстрекаемые украинскими церковными раскольниками, расстреляли защитника единства русской церкви митрополита Киевского и галицкого Владимира, ставшего первым архиереем, принявшим мученическую кончину от богоборческой власти. Террор был необходим большевикам прежде всего для того, чтобы исключить всякое сопротивление со стороны русских патриотов позорной капитуляции перед немцами. Ленин был последовательно лоялен по отношению к Германии, хотя на первых порах встретил сопротивление со стороны американского агента Троцкого. Вступившие в войну США стремились к ослаблению и колонизации России, но не к усилению своего военного противника Германии. Поэтому Троцкий, действуя в интересах президента Вильсона, заявил о роспуске армии и обнародовал секретные договоры Антанты, поставив тем самым крест на проекте послевоенного передела мира в интересах России и открыв дорогу к управляемому хаосу. Капитуляцию перед Германией Троцкий, однако, подписывать отказался, провозглашая лозунг ни мира, ни войны, а армию демобилизуем. Однако в противостоянии с Троцким фракция Ленина имела гораздо лучшее силовое обеспечение. Это были, во-первых, лояльные Германии ливонские батальоны, в последующей советской историографии, называвшиеся латышскими стрелками. Во-вторых, сотни тысяч внезапно освобожденных и вооруженных немецких австро-венгерских пленных которые превратились в подразделения интернационалистов. С подачи большевиков разворачивалась внутренняя оккупация России. 3 марта 1918 года между Германией и нелегитимной большевистской РСФСР был подписан Брестский мир. Совершенно невозможно представить, чтобы Российская империя когда-нибудь могла пойти на заключение столь позорного договора. Согласно Брестскому акту о капитуляции, страна теряла около 1 миллиона квадратных километров территории, где проживало более 50 миллионов человек, находилось 54% предприятий, 33% железных дорог, 90% месторождений каменного угля и 73% железной руды. Большевики признавали сепаратистские Балтийское герцогство Королевство Литва, включавшее часть Белоруссии, Украинскую Народную Республику, отдавали Турции завоеванные кровью Карсы Батум. Брестский мир, установивший статус России как побежденной державы, был не только расплатой из Германии за деньги Паруса. Заключение этого похабного договора укладывалось в ленинскую стратегию, предполагавшую поражение старой царской армии, сепаратизм порабощенных народов и начало беспощадной гражданской войны. Планы большевиков, в свою очередь, соответствовали долгосрочным целям мирового Ханаана по ликвидации на территории России имперской государственности и развитой цивилизации, превращению ее в примитивную сырьевую колонию с ограниченным суверенитетом и ничтожным влиянием на мировые дела. Исходя из этого, все силы, находившиеся так или иначе под контролем Ханаана, Германия, Англия, Франция и США, яростно стремились к максимальному разложению и расчленению России. Заключенный ныне мир, по которому отторгаются от нас целые области, населенные православным народом, и отдаются на волю чуждого по вере врага, а десятки миллионов православных людей попадают в условия великого духовного соблазна для их веры. Мир, по которому даже искони православная Украина отделяется от братской России, и стольный город Киев, мать городов русских, колыбель нашего крещения, хранилище святынь, перестает быть городом державы российской. Мир, отдающий наш народ и русскую землю в тяжкую кабалу, Такой мир не даст народу желанного отдыха и успокоения. Церкви же православной принесет великие и горе, а Отечеству — неисчислимые потери. Так оценивал этот мир в своем послании от 18 марта 1918 года святитель-патриарх Тихон. Уже к весне 1918 года Вполне отчетливо наметились контуры ленинской политики. Разрушение русской буржуазной культуры и подавление русского народа в интересах этнических меньшинств. Беспощадное гонение на церковь, разорение русской промышленности, колониальной стране индустрии не нужна, подавление любой частной экономической инициативы, ограбление села. Наделение крестьянства землей было необходимо новой власти прежде всего для того, чтобы спровоцировать его на варварские погромы помещичьих хозяйств и усадеб. Конечной же целью большевиков была коллективизация. Процесс принудительной коммунизации земли начался уже в 1918 году, когда по приказу большевиков было создано 11 тысяч сельхозкоммун, и ориентировавшийся на Германию Ленин вёл политику, которая противоречила интересам стран Антанты. Первый год гражданской войны был, по сути, продолжением мировой войны на территории России. С одной стороны Германия и её сателлиты, среди которых первую крепкую играл большевистский совнарком, с другой — белое движение и союзники по Антанте. Неприятие капитуляции в Бресте фактическая оккупация России внешним врагом, маскировавшимся под интернационалистов, разрушительность большевистской политики, делали массовое сопротивление диктатуре пролетариата и начало гражданской войны неизбежными. Однако разворачивалось это сопротивление с очень большим трудом. Основателям белого движения пришлось, по сути, из ничего создавать новую армию, и реконструировать государственность, разрушенную революцией до основания. Они не имели возможности использовать против Ленина и его режима ни одного полка императорской армии, ни одного государственного или общественного института Старой России, так как армия и государство были разложены революционной пропагандой и уничтожены изменой присяги. Что было у генерала Алексеева на Дону в ноябре 1917 года. Чистый блокнот, в который он заносил по одному добровольцев и 400 рублей данных на армию каким-то мининым наших дней, тряхнувшим мошной на все 400, писал современник. В свое время генерал Алексеев, будучи начальником штаба величайшей армии мира и пользуясь абсолютным доверием своего императора и главнокомандующего, предал это доверие и сам изменил присяги. При временном правительстве Алексеев занимал пост Верховного Главнокомандующего, однако ему не удалось использовать свое положение для организованного вооруженного сопротивления революции и национальной измене. Лидеры белого сопротивления надеялись, что им удастся повторить опыт преодоления смуты начала XVII века, что найдутся новые миненные пожарские. Однако тогда русский народ поднялся, чтобы восстановить православное царство Третий Рим. Теперь же православное царство было отвергнуто как большевиками, так и их противниками. Политическая программа генерала Корнилова апеллировала к либеральным свободам и учредительному собранию, одновременно допуская широкую автономию не только для национальных окраин, но и для Украины, пусть в составе «Единой России». Политическое обращение генерала Деникина, опубликованное в апреле 1918 года, когда большевизм уже всем явил свое звериное лицо, также оперировало революционными химерами народоправства и учредительного собрания. «Единая и неделимая Россия, которую стремились воссоздать вожди добровольчества, искренне собиралась русскими царями, и без царя во главе не могла быть ни единой, ни неделимой. Монархистам же в составе добровольческой армии приходилось оставаться на положении тайного общества, созданного генералом Михаилом Дроздовским. Другой истинный патриот, генерал Федор Келлер, первая шашка империи, писал Алексееву «Объединение России — великое дело, но такой лозунг слишком неопределенный». Каждый человек понимает, что собрать и объединить рассыпавшихся можно только к одному определенному месту или лицу. Вы же об этом лице, которым может быть только прирожденный законный государь, умалчиваете. Объявите, что вы идете за законного государя, а если его действительно уже нет на свете, то за законного же наследника его, и за вами пойдет без колебаний все лучшее, что осталось в России и весь народ, истосковавшийся по твердой власти. Эта недосказанность так и осталась Ахиллесовой пятой Белого движения, мешая ему стать полноценным правопреемником русской императорской армии. Белых объединял общий враг в лице большевиков, но не общая цель. Это было движение сопротивления искренних русских людей красному террору, но действовали они каждый сам по себе. Однако даже в этом ущербном положении Белым удалось удивительно многое если вспомнить первоначальную микроскопическую численность добровольческой армии и мучительную трудность ее первого ледяного похода. На полтора года большая часть территории бывшей Российской империи была освобождена от большевизма. Из руин были воссозданы государственные институты, от иллюзий учредилки, большинство участников движения постепенно переходило на православные монархические позиции. Казалось почти невероятным, что большевики, имея столько врагов и настроив против себя почти все население страны, сумеют удержаться у власти. Чтобы сохранить поддержку Германии, Ленину пришлось пойти на крайние меры. 27 августа 1918 года в Берлине Советский полпред Адольф Йоффе и глава германского МИДа Паульфон Гинце подписали секретные дополнительные соглашения к Брест-Литовскому мирному договору. Советское правительство признавало за немцами территории, оккупированные ими уже после заключения Брест-Литовского мира. Германия получала контрибуцию в размере 6 миллиардов золотых марок, в том числе 1,5 миллиарда золотом. 245,5 тонн чистого золота и 1 миллиард поставками товаров. В сентябре 1918 года в Германию были направлены два состава с 93 тоннами чистого золота. Немецкий кредит Ленину оказался возвратным. Также письменным соглашением был оформлен Германо-большевистский военный союз, направленной на борьбу с Антантой, добровольческой армией и мятежниками Чехословацкого корпуса. Германское правительство ожидает, что Россия применит все средства, которыми она располагает, чтобы немедленно подавить восстание генерала Алексеева и Чехословаков. «С другой стороны, Германия выступит всеми имеющимися в ее распоряжении силами против генерала Алексеева», говорилось в соглашении. Большевики обещали самостоятельно выдворить англичан из Мурманска. В противном случае эта задача возлагалась на германские и финские войска. Ленин намеревался сидеть на германском штыке, подавляя сопротивление защитников единой и неделимой России. Сторонники англосаксонской ориентации среди большевистского руководства этого пережить не могли. Поэтому через 3 дня после утверждения ноты Гинца 30 августа 1918 года глава совнаркома едва не погиб в результате покушения однако ранение ленина лишь укрепило большевизм так как было использовано в качестве предлога для того чтобы развернуть широчайший красный террор 2 сентября в цик по предложению свердлова принял резолюцию в которой говорилось что за каждое покушение на деятелей советской власти будут отвечать все контрреволюционеры и все вдохновители их. На белый террор врагов рабоче-крестьянской власти рабочие крестьяне ответят массовым красным террором против буржуазии и ее агентов. Обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью. Необходимо обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях, подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям», гласил приказ Наркома внутренних дел от 5 сентября 1918 года. В современной публицистике иногда предпринимаются попытки уравнять «красный террор» и «мифический белый террор». Однако речь идет о принципиально несравнимых явлениях. Белые могли принимать жесткие меры к отдельным лицам, которых по тем или иным причинам рассматривали как врагов. Красный террор был официально декретированной политикой отказа от правосудия и правопорядка в пользу классовой борьбы. Целью этой политики становилось уничтожение буржуазии, духовенства, дворянства как классов, осуществлявшиеся с помощью массовых расстрелов создание концлагерей, систематического внедрения института заложничества. Горячим сторонником захвата заложников был Ленин. «Я предлагаю заложников не взять, а назначить поименно по властям. Цель назначения именно богачи, так как они отвечают за контрибуцию, отвечают жизнью за немедленный сбор и сыпку излишков хлеба в каждой волости» в соответствии с ленинской установкой видный чекист лаце сдавал инструкции своим подчиненным мы не ведем войны против отдельных лиц мы истребляем буржуазию как класс не ищите на средствах материалов и доказательств того что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти первый вопрос который мы должны ему предложить к какому классу он принадлежит какого он происхождения воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность красного террора. В отличие от Ленина и лациса белым даже в голову не могло бы прийти взять в заложники всех рабочих того или иного города. Никаких документов, где бы провозглашалась политика белого террора, не существует и в помине, Все попытки приписать Колчаку издание некоего приказа, якобы устанавливавшего систематический террор в отношении восставших крестьян, категорически отвергнуты историками. Важнейшими составляющими красного террора были истребления православного духовенства и казачества. Ввиду явной контрреволюционной работы духовенства, предписываю всем прифронтовым чрезвычкомам обратить особое внимание на духовенство установить тщательный надзор за ним подвергать расстрелу каждого из них распоряжался лацис и это распоряжение обернулось тысячами мученических смертей епископов священников и монахов признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления «Никакие компромиссы, никакая половинчатость пути недопустимы», гласила директива ЦК РКПБ от 24 января 1919 года, запустившая маховик массового расказачивания. Это решение, наряду с террором против крестьянства, проводимым при помощи комитетов бедноты и продотрядов, едва не стоило большевикам власти. В марте 1919 года вспыхнуло Вёшинское восстание Донских казаков. Образовалась Русская Вандея, на которую так рассчитывали за год до того генералы Алексеев и Корнилов. Власть большевиков на юге России рухнула. Лет 1919 года стало временем небывалых успехов в белых. Были освобождены Царицын, Харьков, Киев, Одесса, Генерал Деникин подписал московскую директиву, во исполнение которой тылы Красной Армии потряс конный рейд генерала Константина Мамонтова. Белых со дня на день ждали в Москве, и большевистские вожди готовились к переходу в подполье. Однако приговор белому движению был уже фактически подписан. После краха Германии в ноябре 1918 года Правительства стран Антанты начали терять интерес к поддержке белых. Дело в том, что антибольшевистской деятельности союзников препятствовала позиция президента США Вильсона. Всякая попытка интервенции в России без согласия советского правительства превратится в движение для свержения советского правительства ради реставрации царизма. Никто из нас не имел ни малейшего желания реставрировать в России царизм. В Англии помощь противникам большевизма превратилась фактически в частное предприятие военного министра Уинстона Черчилля, в то время как премьер Ллойд Джордж был последовательным сторонником соглашения с большевиками. Целесообразность содействия адмиралу Колчаку и генералу Деникину является тем более спорным вопросом, что они борются за единую Россию, указывал премьер. Сила Ханаана заботила не восстановление России, а, напротив, недопущение такого сценария. Поэтому признание было гарантировано тому из действовавших на руинах России правительств, которое бы навсегда сохранило империю раздробленной и разделенной. Исходя из этих соображений, Антанта попыталась усадить за стол переговоров с большевиками белых выступавших за единую и неделимую Россию. В марте 1919 года в Москву прибыл американский дипломат Уильям Буллит, представлявший президента Вильсона и премьера Ллойд Джорджа. Он предложил Ленину признание антантой большевиков на условии ответного признания советской властью, возникших на территории Российской империи государственных образований. Соглашение было почти достигнуто, когда представители белого движения выказали категорическое нежелание легитимизировать разделение России. Вскоре на Восточном фронте последовало решительное наступление армии адмирала Колчака, создавшее серьезную угрозу большевикам и сорвавшее переговоры. Западные державы не простили этого Колчаку. В решающий момент он остался без поддержки, А в ходе отступления французский генерал Морис жаннен и Чехословацкий корпус предали адмирала, выдав его на расправу красным. Захлебнулись, не получив достаточной поддержки союзников, наступление героя Кавказского фронта Первой мировой генерала Юденича на Петроград и поход Деникина на Москву. Контролируя индустриальный центр страны, склады императорской армии с обилием оружия и боеприпасов, Используя заложничество и заключение в концлагеря как инструмент мобилизации военспецов, офицеров и генералов, насаждая железную дисциплину расстрелами и децимациями, казнь каждого десятого, большевики создали армию, достаточно боеспособную, чтобы сокрушить добровольческие части белых, испытывавшие хронический недостаток всего и вся. Даже авантюрный поход Ленина на Варшаву в 1920 году не заставил Антанту предпринять масштабное наступление против большевиков. Ленин был одержим мыслью любой ценой восстановить союзнические отношения с Германией, в которую он рассчитывал разжечь социалистическую революцию. Для этого и нужна была война с Польшей, чтобы установить с Германией общую границу, «Даешь Варшаву, дай Берлин», — пели красноармейцы-буденовцы. Однако авантюра Ленина не удалась. Предатель-поляк Юзеф Пелсуцкий во главе польских сепаратистов победил предателя-поляка Михаила Тухачевского во главе Красной армии интернационалистов. В результате провалившегося похода на Варшаву большевики заключили с Польшей, и Латвией рижские договоры, закрепив утрату империи западно-русских земель. Русские офицеры и генералы во главе с Брусиловым, вербовавшиеся в 1920 году в Красную Армию, чтобы сражаться с историческим врагом польшей были обмануты и преданы. Вся мощь Красной Армии вместо польских сепаратистов обрушилась на русское воинство в Крыму. Сторонники единой и неделимой России возглавляемые доблестным генералом Врангелем, представлялись Ленину куда более опасными врагами, чем Пилсудский. В 1920 году американские олигархи-ростовщики окончательно похоронили внешнеполитический проект президента Вильсона по использованию Лиги наций для установления гегемонии США в Европе. Вильсон планировал управлять Лигой, контролируя многочисленные новообразованные государства, получившие независимость при американской поддержке. После отказа от плана Вильсона американский Ханаан не был более заинтересован в существовании на месте России множества независимых стран. Последовало собирание земель большевиками. В 1920-1922 годах Под их контроль перешли сепаратистские государства Закавказья и буферная Дальневосточная республика. Значительная часть Закавказья, впрочем, была немедленно уступлена диктатору Турции Мустафе Кемалю Ататюрку. Восстановление целостности империи большевиками было мифом. Союз Советских Социалистических Республик не признавал себя правопреемником исторической России. Более того, Ленин настоял на том, чтобы в союзный договор 1922 года было внесено положение, гарантировавшее окраинным частям империи право на отделение. Эта ленинская мина была приведена в действие Горбачевым и Ельциным через 70 лет советской власти.